Глава 43. Ясмина. Я специально не стала звонить Жанне в тот же день, как приехала к маме. Я поборола этот порыв вечером, когда ложилась в постель, и ранним утром, когда вставала с нее. Я приготовила завтрак, как ни в чем не бывало, поболтала с мамой, отвезла детей в школу и детский сад. И только после этого, оказавшись наедине с самой собой, взяла в руки телефон и набрала номер бывшей лучшей подруги. Гудки, раздающиеся в трубке, натягивают нервы тугой тетевой, а сердце взволнованно трепыхается межрюбер. Я многократно прокручивала предстоящий диалог в голове, но, если честно, до сих пор не знаю, что скажу. Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах лучше всего действовать по ситуации. «Алло?» Голос Жанны звучит ровно. Так, словно увидев мое имя, вспыхнувшее на экране ее мобильника, она ничуть не обеспокоилась. «Надо встретиться». Без предисловий начинаю я. «Хорошо». На удивление быстро соглашается она, не оставляя во мне сомнений, что она давно готовилась к грядущему разговору. «В Марусовке на Тверской. Через сорок минут. Сможешь?» «Да», — отвечает Жанна. И первая кладет трубку. Убираю от лица мобильник и несколько бесконечно долгих секунд исследую взглядом лобовое стекло своего автомобиля. Только сейчас замечаю, что оно лопнуло. От левого дворника вверх поползла маленькая трещина. И если ее не остановить, вскоре она доползет до другого края. Черт возьми! Как символично! Выдохнув, завожу мотор. И направляюсь в кафе. На встречу, которая, вне всяких сомнений, положит конец нашей с Жанной дружбе. Когда припарковавшись, я захожу в уютное, пахнущее ягодами и выпечкой помещение, бывшая подруга уже поджидает меня за столиком у окна. Я замечаю ее сразу. Ярко-красная помада и красиво уложенные на бок волосы. Жанна всегда умела произвести впечатление, Приближаюсь и ставлю на подоконник сумочку. Затем медленно опускаюсь на стул и вперяюсь в Жанну прямым взглядом. «Как ты могла, а? Я ведь искренне с тобой дружила!» «Я тоже дружила с тобой искренне», — спокойно отзывается она. «Но моих чувств к Эдгру это не отменяет». «И давно?» «Что?» Она вскидывает брови. «Давно ты его любишь». Жанна отводит взгляд к окну, скручивая в пальцах салфетку. от Отчего-то морщится. Выдыхает. А затем с грустью в голосе отвечает. «Помнишь, много лет назад мы все вместе тусовались в клубе под названием «Пир»? Ты тогда еще впервые представила Эдгара как своего молодого человека?» Я киваю. А она тем временем продолжает. Я на него глянула и сразу подумала, что никогда не видела мужика круче. От него исходила такая энергия, такой вызов. А то, что он встречается с твоей лучшей подругой, тебя не смутило?» Перебиваю, не желая дальше слушать, как Жанна истекает слюнями по чарову. «Смутило, конечно. Она снова смотрит на меня. Но чем дольше я наблюдала за вашими отношениями, тем больше склонялась к выводу, что ты, Ясмина, его недостойна». От такого заявления у меня натурально отвисает челюсть. Вот это наглость! Хоть стой, хоть падай! Недостойно? Меня начинает потряхивать от возмущения. А кто достоин? Ты? Может быть. Невозмутимо видят плечом. В любом случае, я бы ценила такого мужчину гораздо больше, чем ты. Что ты несешь, Жанна? «Ты вообще понимаешь, что сейчас речь идет о моем муже?» «Он тебе не муж!» Ядовито обрубает она, упираясь ладонями в столешницу и подаваясь корпусом вперед. «Ты развелась с ним. Забыла?» «Как только в вашей жизни появились трудности, ты вильнула хвостиком и сбежала к Косте». «Помнится, ты тогда поддержала мое решение!» Восклицаю уязвленно. «Ну, конечно!» Усмехается. «Зачем отгруз женщина, не способная ни на что, кроме детской обиды? Ты слишком и смина, Слишком импульсивна и слишком глупа. Поэтому я думаю, что любовь Чарова к тебе – это огромная несправедливость». Ее слова режут по-живому. «Ведь в период развода с Чаровым я очень много разговаривала с Жанной. Рассказывала ей о своих переживаниях. Делилась наболевшим. Она кивала». Делала вид, что понимает. А на самом деле, получается, втайне радовалась нашим горестям, потому что видела в них шанс для себя. К горлу подступает ком, и хочется разреветься. Не только потому, что обстоятельства складываются далеко не так, как я предполагала, а потому что человек, которому я доверяла, долгие годы ввел двойную игру. Я действительно считала Жанну другом, И от того обвинения, которое она сейчас предъявляет, ранит острее ножа. Что ты знаешь о справедливости? Качаю головой. Столько лет имитировать дружбу, чтобы подобраться к чужому мужу. Ни стыда, ни совести у тебя нет. Не тебе бросать в меня камни. Жанна, похоже, чувствует себя абсолютно правой. Я всегда действовала из высоких побуждений. А ты просто помеха который рано или поздно исчезнет с пути. Так что думай, что хочешь». «Помеха, значит?» Во мне вновь закипает негодование. «А как тебе такая новость? Я никуда не собираюсь исчезать. Мы с Чаровым вместе. И впервые за долгое время у нас все хорошо. Посмотрим, насколько тебя хватит». Хмыкает. «Уже сейчас я вижу в твоих глазах страх и смятение». «Ну и дрянь!» И как я могла в ней так ошибаться? Скажи. Беру себя в руки, понижаю голос. А ты тоже участвовала в сговоре Кости и Венгерова? Тоже приложила руку к тому, чтобы мы с Эдом разошлись? Что за бред? Теперь тебе везде заговоры мерещатся. Жанна делает вид, что она ни при чем. Но я вижу, как выразительно краснеют ее щеки как в глубине глаз появляется тщательно скрываемая паника. «Ладно, подруга, прощай». Я поднимаюсь на ноги и подхватываю сумочку. Рада, что ты наконец показала свое истинное лицо. «Не надейся, что будет просто, Ясмина!» Предостерегающе шипит она. «В этот раз я не отступлю. Да и Эдгар в глубине души понимает, что я подхожу ему гораздо больше». Меня так и подмывает вцепиться ей в волосы и повалить на пол. Но вместо этого я делаю глубокий вдох и медленно выпускаю воздух через ноздри. Что бы я ни сказала, что бы ни предприняла, это будет бессмысленно. Сейчас самое важное — успокоиться и найти внутреннюю точку опоры. Ну а дальше будет видно.